Фрэнни едва не рассказала ей о своей беременности. Прошло уже больше трех месяцев, но в последний момент что-то удержало ее. Так что теперь их было шестеро вместо четверых. Глен наотрез отказался вести мотоцикл и ехал, сидя позади Стью или Гарольда. Но с появлением еще одной женщины ситуация не изменилась. «Ну а ты, Фрэнни, что ты хочешь?» «Раз уж она должна была жить в таком мире, как этот, — подумала она, ощущая, как в ней тикают биологические часы, заведенные еще на шесть месяцев, то ей хотелось бы, чтобы рядом с ней был мужчина вроде Стью Редмана. Да что там вроде? Она хотела его. Такова была истинная правда. Господи, как же ей нужен был мужчина! Но не только для того, чтобы охранять ее и ребенка». Стью привлекал ее, в особенности после Джесса Рейдера. Он был спокойным, деловитым, а самое главное, он не был тем, кого ее отец назвал бы двадцатью фунтами дерьма в десятифунтовом пакете. Его так же тянуло к ней. Она прекрасно знала об этом, начиная с того первого ленча в пустынном ресторане на День независимости. На мгновение, на одно краткое мгновение, их взгляды встретились. и между ними прошла жаркая волна. Она полагала, что Сью тоже знает, как обстоят дела, но он ждал, пока она сама примет решение. Она ведь была сначала с Гарольдом и, стала быть, принадлежала ему. Мысль достойная вонючего самца, но как она опасалась, окружающий мир снова превратится в царство вонючих самцов, по крайней мере, на время. Если бы только нашелся кто-нибудь для Гарольда, Но никто не находился, а она боялась, что не сможет так долго ждать. Она подумала о том дне, когда Гарольд неуклюже попытался окончательно утвердить свое право собственности на нее. Как давно это было? Две недели назад оказалось, что раньше. Она заснула. Когда она проснулась, было все еще темно. Кто-то тряс ее за плечо. Она протестующе забормотала Впервые за эту неделю она спала спокойно и не видела снов, а потом неохотно выплыла на поверхность, думая, что уже утро и пора ехать. Но с чего бы это им ехать в темноте? Она села и увидела, что луна уже зашла. Ее тряс Гарольд, выглядел он испуганно. Гарольд? Что-то случилось? Она заметила, что Стью тоже был на ногах. И Глен Бейтмен, и Перион, Марк. заболел — сказал Гарольд. «Заболел — Заболел? — встревоженно переспросила она. И до нее донесся тихий стон с того места, где стояли двое мужчин и Перион. Фрэнни почувствовала, как ее захлестывает черный ужас. Больше всего на свете они боялись болезней. — Это не грипп, Гарольд? — спросила она, — потому что если Марк с опозданием подцепил капитана Шустрика, то это значило, что с каждым из них может случиться то же самое. «Нет, это не гриб. Ничего похожего, Френ. Ты ела этим вечером консервированные устрицы? Или, может быть, во время ленча?» Она попыталась сосредоточиться. «Да». «Я съела несколько штук, и за линчем, и за ужином», — сказала она. «Вкус у них был прекрасный. Я очень люблю устрицы. Это пищевое отравление?» «Френ, я просто спрашиваю. Никто не знает, что это такое. Доктора нет дома. Как ты себя чувствуешь? С тобой все в порядке?» «В порядке. Только спать хочется». Но спать ей больше не хотелось. Еще один стон донесся с противоположной стороны лагеря. «Глен думает, что это аппендицит», — сказал Гарольд. «Что?» Гарольд только кисло улыбнулся и кивнул. Френ поднялась и подошла к остальным. Гарольд последовал за ней печальной тенью. «Нам надо как-то помочь ему», — сказала Перрион. Голос ее звучал механически, словно она уже множество раз повторила эту фразу. Френ посмотрела на Глена, лицо которого выглядело бледным и постаревшим. гаральд сказал вы считаете что это аппендицит спросила она я не знаю сказал глен расстроенным и испуганным голосом конечно симптомы на лицо у него жар живот напряженный вздут, прикосновения причиняют боль нам надо как то помочь ему снова сказала перион и разрыдалась глен дотронулся до живота марка и тот закричал от боли глен отдернул руку так быстро, словно прикоснулся к раскаленной плите, и посмотрел на стию и Гарольда с плохо скрываемой паникой. «Что вы можете предложить, джентльмены?» Гарольд стоял неподвижно, и его кадык ходил взад и вперед, словно в горле у него что-то застряло. Наконец он выпалил. «Дайте ему немного аспирина». Пэрион сквозь слезы, смотревшая на Марка, резко обернулась к Гарольду. «Аспирин?» просила она яростного удивления. «Аспирин?» — голос ее поднялся до визга. «И это все, что ты можешь придумать своей ученой задницей? Аспирин?» Гарольд засунул руки в карманы и посмотрел на нее с несчастным видом, покорно снося упреки. «Но Гарольд прав», — сказал стию очень мягко. «В данный момент ничего, кроме аспирина, у нас нет, Перион. Сколько сейчас времени?» «Вы просто не знаете, что делать!» — закричала она на них. «Почему вы не можете честно в этом признаться?» «Четверть третьего», — сказала Фрэнни. «А если он умрет?» Перри откинула с лица растрепавшуюся копну золотистых каштановых волос. «Остав их в покое, Перри», — сказал Марк слабым голосом. «Они делают, что могут. Если боль не прекратится, я так или иначе умру. Дайте мне аспирина». «Что угодно я принесу», — сказал гаррид «У меня есть немного в рюкзаке. Очищенный», — добавил он, словно надеясь на одобрение. «Нам надо как-то помочь ему», — вернулась Перрион к своему заклинанию. Стью отвел в сторону Глэна и френи «У вас есть какие-нибудь идеи?» — спросил он тихо. «У меня, во всяком случае, нет». Она накинулась на Гарольда. Но его мысль насчет аспирина была примерно раза в два находчивее моих предложений. Глен вздохнул. «Может быть, просто кишечник переполнен? Слишком часто мы едим сухомятку. У него подействует живот, и все пройдет?» Фрэнни покачала головой. «Я так не думаю. Если бы дело было в кишечнике, у него не было бы жара, да и живот не вздулся бы. Казалось, будто в животе у Марка за ночь выросла целая опухоль». От этой мысли ей стало не по себе. Она не помнила, когда в последний раз, за исключением снов, ей приходилось испытывать такой страх. «Как там, Гарольд сказал? Доктора нет дома». «Как это точно? Как это ужасно точно!» «Господи, как они одиноки! Как далеко не ушли по канату, под которым кто-то забыл натянуть страховочную сетку!» Она перевела глаза с напряженного лица глена на лицо сью И там, и там она увидела глубокую боль. В каком-то смысле, предположила Фрэнни, так оно и было».